Юрий Федорович Третьяков. «Черные грузди». После теплых дождиков в лесу пошли грибы. Была у Андрейки такая счастливая грибная корзинка. Как выйдет он с нею в лес, никогда пустой не возвращается. Сколько-нибудь да принесет. Набирать можно было прямо сапушки. Чуть не от первого же дерева начали попадаться сыроежки. Красные, желтые, синие, зеленые, каких угодно цветов. В сосенках держались маслята. А свинушки высыпали на полянах, старых канавах и под кустами целыми компаниями. Маслята он уважал за вкус и симпатичный вид. Свинушки недолюбливал за то, что быстро чернеют, делаются грязными и липкими. Не зря их так прозвали. А красивые разноцветные сыроежки просто презирал. Крошатся в и попадаются горькие. Но сперва Андрейка брал всякие. Столько таскал грибов, что мать не поспевала солить их да сушить. И уже ворчать начала. И вот таскает, вот таскает, надрывается. Погоди, чуток, передышку сделай. Дай с этими управиться. Неужто мне только и в с грибами твоими нянчиться? Поэтому Андрейка всякие там свинушки-волнушки бросал. Пусть их берут начинающие, неопытные грибники а сам занялся отыскиванием особо ценных и редких грибов – черных груздей. Вообще, все шапкинские жители любили обыкновенные грузди – белые и желтые, а черные даже за гриб не считали. «Диковина-то!» – морщилась мать. «Горькие они, жесткие, как дерево, лошадь не угрызет!» Взрослые пускай думают, что хотят, а самому Андрейке эти черные больше всего нравились. Росли они далеко, под самой тюковкой где среди соснового леса показывались белые островки берез. Под старыми березами и облюбовали себе место эти таинственные грибы. Высовывали из травы свою крепкую толстую шляпку, вымазанную в земле. А когда отмоешь землю, шляпка становилась черной, блестящей, как лакированная. Самое главное чудо происходило после засола. Черная шляпка делалась темно-вишневой, очень красивой. Быть не могло, чтобы такой замечательный гриб не имел каких-нибудь ценных свойств. Наверняка содержались в нем разные полезные и целебные вещества. Просто их еще не открыли. На вкус грибы жестковатые, конечно, но у кого хорошие зубы, тому не страшно. А горечь была даже приятная, с каким-то лесным, перезовым ароматом. Другие его не чуяли, но Андрейка чуял. не сравнить с пресными свинушками и маслятами. Все остальные грибы Андрейка отдавал матери, пусть делает с ними что угодно – А черные грузди солил сам, в большой стеклянной банке. Никому не доверял. Сам вымачивал, сам варил и часто любовался сквозь стекло их вишневыми боками. Солил их Андрейка особым способом, который изобрел сам. В простые, ничем не выдающиеся грибы пусть кладут для запаха укроп, хрен, смородинные листья и прочую домашнюю огородную дребедень. А этим таинственным черным грибам Годятся только дикие лесные добавки, и Андрейка, находя в чаще на полянках пахучие листья, травы и цветки, складывал их в банку с грибами. Поэтому грибы должны были получиться особого лесного дикого вкуса. Банка еще и до половины не наполнилась. Как всякая ценность, черные грузди попадались редко, и ходить за ними приходилось в чужой незнакомый лес. А Леха с Моськой, например, в том дальнем лесу и вовсе не были, Они больше интересовались рыбалкой, а грибам их только недавно начал приучать старый опытный грибник Андрейка. И сейчас на дороге к Тюковскому лесу он обучал лёху с Моськой разным лесным премудростям. Когда рвёшь грибы, заблудиться ничего не стоит. А почему? Грибнику некогда запоминать, как он шёл, да что видел и всё прочее. Он смотрит, не торчит ли где какой гриб. Один сорвёт, а в сторонке уж другой виднеется, он туда... Так и будет идти от гриба к грибу, пока не очутится около какого-нибудь чужого города. Алёха и Моська засмеялись. чё смешного вам!» – сурово дергнул их Андрейка. «Как заблудитесь, так будет вам не до смеха. Вы самую подробную карту Советского Союза видели, нет?» «Осмеётесь. А там, между прочим, зелёной краской всё закрашено от Шапкина и до самого до Дальнего Востока. Зелёная краска означает лес. И нигде эта зелёная не прерывается». Поэтому, как заблудишься, так и будешь идти, пока в Тихий океан не уткнешься. А там уж тебя с парохода заметят и домой привезут. Что же там, и городов не попадается, не верила Леха. Сколько угодно, согласился Андрейка. А как ты узнаешь, в каком месте к ним нужно сворачивать? Ты будешь и будешь идти лесом. Дойдешь до гор, догадаешься, что уже Урал. Перелезешь через него, наберешь себе Малахиту. И пойдешь дальше. Вдруг тигр заревел. Значит, уже уссурийский край начался. Женьшиню надергаешь. «Реги!» Закричал Моська. «Там, за Уралом, недалеко от протекает, и неси чуть подальше. Как ты через них переберешься, если они поперек все карты протянулись?» а, «Верно», — вспомнил Андрейка. «Ну, от них можно возвращаться. Все равно далековато». «Все ж такие раза в три ближе!» Торжествовал Моська, но Андрейка его охладил. «Вам-то хорошо!» А тут в ни что будет, если вы неизвестно куда подеваетесь? Пока вы дообили хотя бы до какого города дойдете, до да обратно будете на поезде ехать, тут все просто-таки с ума сойдут. Алёха задумался, чмокнул языком и произнес. Да, значит, нужно соблюдать правила. Какие? Всё время нужно быть друг от дружки на расстоянии крика. А как кричать, знаете? Оу, ау, ау, неуверенно сказал Моська. «Ау!» – с презрением усмехнулся Андрейка. «Так только бабы с девчонками кричат. Охотники и грибники кричат «Гоп-гоп!» «Гоп-гоп!» – пронзительно крикнул на весь лес моська. «Гоп-гоп!» – подхватил Алёха могучим голосом. «Вот правильно!» – одобрил Андрейка. «Еще лучше иметь охотничий рок!» «В книжках у охотников рок на поясе привишен. Я все думал, зачем им рок?» Для красоты, что ли? Оказывается, они в него трубят. У меня коровий рог есть, только пока не знаю, как сделать, чтобы он трубил. Среди сосняка появились первые тюковские березы. Андрейка приказал расходиться по сторонам и начинать поиски. Алёхи с Моськой искать легко, им всякий гриб годился. Но сам Андрейка интересовался одними черными груздями и смотрел не под ноги, а сквозь чащу, где белеют березовые стволы. Потом направлялся туда и тщательно обследовал все кругом. Потому что маленькие груздочки, еще не вылезшие наружу, умели притворяться простым земляным бугорком. Так и пробирались по лесу. Андрейка впереди, а за ним Алёха с мочкой, которые хорошо запомнили правила. Далеко не отбивались и часто подходили к Андрейке, чтобы осмотреть его грибы и показать свои. Черной груздей Андрейке попалось совсем мало. Два больших и три маленьких. Когда он выковыривал из земли чуть видный груздочек, услышал Моськин крип. «Гоп-гоп! Гоп-гоп!» – откликнулся Андрейка. А Леха с Моськой подошли к нему и наткнулись на грузди, которые Андрейка еще не успел отыскать. «Глянь, какие черные!» – радостно закричал Моська. «Я нашел черные здоровые!» – сообщила Леха. «Не явись они сюда, Андрейка скоро бы добрался сам до этих грибов». В ту сторону двигался, а им на каждого досталось по два гриба. Не то, не сё. Их бы в одну корзину. «Держись подальше! Расстояние соблюдай!» – недовольно сказал Андрейка. «Нечего друг другу на пятки наступать!» После этого, как назло, грузди совсем перестали попадаться. Берёзы встречались часто, но груздей под ними не было. То ли почва не такая, то ли тюковские успели тут побывать. Не счесть, сколько берез обсмотрел Андрейка, километров десять исходил, даже ноги заболели, и ей захотелось. Он начал подумывать, что пора заворачивать к дому, пополнив по пути корзинку обыкновенными маслятами и свинушками. И тут увидел среди травы черный грусть небывалой величины, с тарелку не меньше. А невдалеке рос еще такой же, и два поменьше. И несколько маленьких приметил наметанный Андрейкин глаз. Быстро сорвал их, сложил в корзинку, оглянулся, а в стороне за кустами торчат еще два огромных. В это время где-то рядом раздался крик моськи. Габ-габ! Андрейка открыл было рот, чтобы ответить, но промолчал. А то опять налетят, расхватают ни себе, ни ему. А сами в грибах не понимают. Им все равно, что черный грусть, что сыроежка простая. Пускай собирают себе сыроежки, которых полно в лесу. И не мешают Андрейке рвать любимые черные грузди. Они горланят и горланят, не дают спокойно раскапывать бугорки, скрывающие маленьких груздевых детенышей. Даже на нервы действуют. С таким народом прямо не знаешь, как лучше. Андрейка пугал их громадностью лесов, чтобы они не отбивались через далеко, да не заблудились. И не пришлось потом их разыскивать. Или моргать глазами перед родителями, когда те спросят, куда они подевались. И вот теперь не собирают каждый около себя. Пожмутся к Андрейке, своего места не ищут. Даже зло берет на таких пистолковых. На их голоса стали отдаляться, звучать тише и смолкли совсем. Когда все большие грузди были сорваны, а бугорки раскопаны, то в корзинке грибы не поместились. Пришлось сделать мешок из рубашки, завязав воротник и рукава. Для завязки Андрейка приспособил шнурки от ботинок и ремень. Теперь нужно поскорее созвать ребят и домой андрейка сложил ладони, как рупор, и крикнул «Гоп! Гоп!». Прислушался, никто не откликается. Пошел в ту сторону, откуда его раньше звали Леха с моськой. Пройдя немного, опять крикнул «Никакого ответа!» «Далеко, видно, ушли!» Очень тяжело было ходить по колючему сосняку, когда руки заняты корзиной, откуда то и дело падали грибы и рубахой, которую неудобно держать. А тут еще ботинки без шнурков соскакивают, и штаны без ремня держатся плохо. И куда ребята подевались? Может, уже домой ушли? Или тоже нарочно примолкли, рвут грибы и не хотят откликаться. А он как дурак глотку надрывает. Долго Андрейка ходил и кричал, слушал и опять кричал. В конце концов, очень далеко кто-то вроде бы отозвался. Что было силы, заорал Андрейка, прислушался и различил москин голос. А вот уже и Алёха кричит. И сами они скоро вышли из чащи навстречу Андрейке. Красные, потные, все в паутине. Нашелся, радостно воскликнула лёха Вот он! Ура! Мы думали, что ты уже к уралу подходишь. Улыбался Моська. Искали, искали, все-таки нашли. Потом они обратили внимание на Андрей Кингруз. Вот грибков поднабрал по пути. небрежно объяснил Андрейка. Попадается и попадается, прям не знал, куда от них деться. А как у вас? В корзинах у Алёхи и Моськи с того разу грибов не прибавилось. «Да мы не собирали!» – махнул рукой Леха. «Не до них!» «Все тебя искали!» – весело добавил Моська. «Думали, пропал!» Они наперебой принялись вспоминать, как искали Андрейку. «Мы во враг лазали и на какое-то поле вышли, прямо охрипли, кричавшие. А потом слышим, раздался какой-то звук. Боялись только, что другой, кто по ошибке, откликается. Но это оказался ты. «А может, вы думали, что я нарочно не откликался?» – подозрительно спросил не «Нет, что ты!» ответили разом Алёха с Моськой. «А то по-честному скажите!» продолжал выспрашивать Андрейка. «Нечего притворяться!» Теперь они шли короткой дорогой через поляны и вырубки, чтобы выйти прямиком к Шапкину. Моська шагал впереди, помахивая почти пустой корзинкой. Алёха помогал Андрейке тащить рубаху с грибами. «Мне эти грузди не очень нужны», втолковывал Андрейка Алёхе. «Вижу, растут. Не бросать же их, жалко». Алёха поддакивал, но, как Андрейке, показалось неискренним голосом. Когда вышли к реке, то Андрейке совсем не в стала видеть пустые корзинки у Алёхи с Моськой. «Плоховато сегодня с грибами», — заговорил он. «Одному мне немножечко повезло, а вам почему-то не повезло». «А знаете что? Давайте уж так и быть. Мои грибы поделим». «Зачем они нам?» — ответил Алёха. «Твои грибы пускай твои остаются. И мне не нужно», — сказал Моська. И опять было непонятно, Не то вообще не нужны ребятам черные грузди, не то на Андрейку обиделись, не хотят у него брать. «Вы, может, думаете, что они мне так уж чересчур интересны?» не унимался Андрейка. «Не вдал я грибов? Ведь я так рвал. Да и думаю, сорву, чего им так торчать. Вот захочу, в речку их покидаю». «С какой стати?» сказала Алёха. «Набирал, набирал, нес, нес. А думаешь, жалко?» бодрился Андрейка. «Во, гляди!» Взяв самый большой грусть, он швырнул его в речку За ним другой, третий. Все свои черные грузди покидал до самого маленького груздочка. Но и этот поступок, похоже, не произвел на ребят особого впечатления. Вроде бы так и надо. Мол, твои грибы хочешь неси домой, хочешь в речку закинь. Когда заведнелись на пригорке крыши и скворечники родного Шапкина, Андрейка опять спросил. Так вы обижаетесь, что ли? Ну нет же, сколько раз говорить. Грубо ответила лёха «Вижу, что обижаетесь», — твердил своё Андрейка. «Что, если слепой, что ли?» «Говорили бы честно». «Если бы вы знали, как дело происходило, то вы...» «Отвяжись!» Вдруг разозлился Моська. «Чё привязываешься? Долдонит и долдонит одно и то же». Сам потерялся, а сам придирается», — жалобно добавил Алёха. «Мы через тебя даже грибов не набрали, и то не придираемся, а он...» «Ага!» — обрадовался Андрейка. «Значит, я правильно догадался». Дорога раздвоилась к реке и к Шапкину. Алёха с Моськой пошли купаться. Андрейка молча повернул к дому. Мать встретила его сообщением. «Прокисли твои грибы!» Андрейка пошел в чулан и заглянул в банку. Грузди забродили, осклизли и пахли кислятиной. «Что теперь будешь делать?» Поинтересовалась мать. «Выкину», – буркнул Андрейка. «Давно пора. Люди вот уже белянки несут». Тетя Нюша ходила, полтора ведра набрала. Андрейка оживился. «Беляночные места я знаю. Могу сколько угодно принести». Теперь ему ясно было, что делать. Сейчас пойдет на речку и скажет Алёхе с Моськой, что черные грузди не годятся, прокисают. А завтра с утра нужно отправляться за бельянками. Есть такие места, где они чуть ли не около каждого дерева растут. Если их там окажется не очень много то лучшие места нужно Алёхе с моськой отдать, чтобы они, как начинающие грибники, набрали побольше. А уж Андрейка, сколько там останется. И на душе стало полегче.